кукурузный секс. Ботанические термины самоопыление и ветровое опыление, перекрёстное опыление и близко не годятся для описания удивительного по красоте кукурузного секса. Мётлка на вершине растения представляет собой скопление мужских органов, сотен подвесных пыльников. В течение нескольких летних дней они выпускают мучнистую жёлтую пыльцу. выпускают с переизбытком от 14 миллионов до 18 миллионов пылинок на каждое растение, по 20 тысяч на каждое будущее зерно кукурузы. Колоссальная избыточность – это проявление общего правила, которому следует природа, работая с мужскими генами. Как говорится, «береженого Бог бережет» или «много – мало не бывает». Метром ниже метелки эту пыльцу ждут женские половые органы, сотни крошечных цветов. выстроившихся аккуратными рядами вдоль миниатюрного обёрнутого листочками початка, который торчит вверх из основания листа, расположенного посредине между метелкой и землёй. Что характерно, мужские пыльники напоминают цветы, а женский початок фалос, и это далеко не единственная странность в сексуальной жизни кукурузы. Каждый из цветочков, расположенных на початке, их там насчитывается от 400 до 800, потенциально может развиться в зерно. Но это произойдет только тогда, когда зернышко пыльцы найдет путь к своей завязи. Задача осложняется тем, что пыльца должна преодолеть значительное расстояние, а также наличием плотных листьев, в которые завернуты початки. Чтобы преодолеть последнее препятствие, каждый цветок посылает к кромке листьев обертки одну липкую нить, похожую на шелковую. Ее назначение – поймать свою крупинку пыльцы. Нить выходит за пределы листовой оболочки початка в тот самый день, когда из кисточки появляется облако жёлтой пыли. Далее происходят ещё более удивительные вещи. После того, как зёрнышко пыльцы пролетает по воздуху и опускается на увлажнённый кончик шёлковой нити, его ядро делится на две части, создавая пару близнецов. Оба они обладают одним и тем же набором генов, но играют совершенно разные роли в создании зерна кукурузы. Работа первого близнеца состоит в том, чтобы проложить тоннель микроскопическую трубку, ведущую вниз по центру шёлковой нити. Когда это дело сделано, второй близнец начинает скользить по трубке вниз, мимо листьев обёртки в ожидании встречи с цветком. Путешествие на расстояние от 15 до 20 см занимает у него несколько часов. По прибытии в цветок второй близнец сливается с яйцеклеткой и формирует эмбрион, зародыш будущего зерна кукурузы. После этого наступает очередь первого блезнецца. Войдя в уже оплодотворенный цветок, он участвует в формировании эндосперма, большой крахмалистой части зерна. Таким образом, каждое зернышко кукурузы является продуктом сложной любви втроём. Окрошечные чахлые ядра, расположенные на узком конце початков, это остатки цветов, к которым по шёлковым каналам так никогда и не проникла пыльца. Выполнив свои функции в течение единственного дня неоплодотворения, Остатки шёлковых нитей высыхают, превращаясь в конечном счёте в красновато-коричневые путанные патлы. Примерно через 50 дней после этого зёрна кукурузы достигают стадии спелости. Мой рассказ о сексуальной жизни кукурузы взят из книг Бетти Фасл История кукурузы 1992 года и Фредерика Сарджента Растение кукуруза 1901 года. Сложный процесс кукурузного секса, в частности то обстоятельство, что пыльца кукурузы для завершения своей миссии должна преодолеть большое расстояние по открытому пространству, во многом объясняет причины союза кукурузы с человеком. Ведь человеку не составляет никакого труда перенести пыльцу кукурузы на её цветок, а отсюда остаётся лишь маленький шаг до намеренного скрещивания одного растения кукурузы с другим с прицелом на обогащение в потомстве тех или иных признаков. Задолго до того, как учёные поняли механизм гибридизации, коренные американцы знали, что взяв пыльцу кисточкой с одного растения кукурузы и напылив её на шёлковые нити другого, можно создать новое растение, сочетающее в себе черты обоих родителей. Видимо, именно американские индейцы стали первыми в мире селекционерами растений, и именно они вывели буквально тысячи различных сортов кукурузы, пригодных для всех мыслимых способов использования и видов окружающей среды. Теперь посмотрим на эту историю с другой точки зрения. Итак, кукуруза оказалась первым растением, заставившим человека так плотно заниматься её сексуальной жизнью. Для вида флоры её выживание зависит от того, насколько хорошо он может удовлетворить постоянно меняющиеся желания своего единственного спонсора. Это оказалась отличной эволюционной стратегией. Многие другие домашние виды могут выдержать длительный период пренебрежения со стороны человека, но кукуруза всегда отвечает на плохое или хорошее отношение к себе и отвечает быстро. Обычно домашний вид выясняет, что человек является его союзником, с помощью медленного и расточительного по ресурсам процесса дарвиновского механизма проб и ошибок. Скрещивание обеспечивает гораздо более быстрый и эффективный процесс образования контура обратной связи между растением и человеком. Позволив человеку вступать с собой в союз, кукуруза научилась уже в следующих поколениях обеспечивать в точности те качества, которые человек от неё требует. Можно сказать, что именно благодаря своей отзывчивости кукуруза привлекла к себе столь пристальное внимание человека и захватила такую обширную среду обитания. В частности, необычный механизм размножения растения, в который легко вмешаться человеку, позволил кукурузе приспособиться к очень разным хозяевам. обществу коренных американцев, точнее к очень разным обществам, занимавшим территорию от южной Мексики до Новой Англии, обществу колонистов-поселенцев и рабов, а также многим другим обществам, состоящим из кукурузоводов. Великое множество таких общественных организмов успело появиться и исчезнуть с того времени, как первый кукурузовод впервые случайно обратил внимание на уродливого представителя тиасинты. А кукуруза их всех пережила. Итак, кукуруза успешно адаптировалась к самым разным средам, созданным человеком. Но лучше всего прошла у неё адаптация к нашей нынешней среде обитания миру индустриального потребительского капитализма, то есть миру супермаркетов и франшиз фастфуда. На сегодняшний день такая адаптация представляет собой лучшее эволюционное достижение этого растения. Правда, чтобы обеспечить своё процветание как элемент а промышленной пищевой цепи в той мере, в которой она сегодня его демонстрируют, кукурузе пришлось освоить совершенно новые и невероятные трюки. В частности, ей было необходимо приспособиться не только к людям, но и к машинам, которые они сделали. Растения должны были научиться подниматься вверх строго вертикально, не сгибаясь и стоять единообразно, как солдаты в строю. Кукуруза должна была увеличить на порядок собственную урожайность, вырастая плечом к плечу с другими растениями в плотном каре. По меньшей мере 30 тысяч стеблей на полгектара. У кукурузы должен был развиться аппетит к ископаемому топливу в виде удобрений, продуктов нефтехимической промышленности. Она должна была научиться поглощать различные синтетические вещества. Но еще до того, как освоить эти трюки и найти для себя место под солнцем капитализма, кукуруза должна была превратиться в нечто доселе невиданное в мире флоры, форму интеллектуальной собственности. Присущий кукурузе свободный секс позволил людям делать с её генами практически всё, что угодно, кроме одного владеть ими. Для потенциально капиталистического растения это стало главной проблемой. Я могу скрестить два растения кукурузы, чтобы создать растение с какой-то особенно нужной мне характеристикой. Более того, я могу продать вам эти особые семена и получить прибыль. Но вы я могу сделать это только один раз. кукуруза, которая выросла из моих особенных семян, будет постоянно и бесплатно воспроизводить нужные черты и передавать их новым поколениям. Тем самым мой бизнес в самые короткие сроки придёт к концу. Трудно контролировать средства производства, когда продукт, который вы продаёте, сам может бесконечно себя воспроизводить. Трудно совместить императивы биологии с императивами бизнеса. Но трудно не означает невозможно. Уже в начале 20 века американские селекционеры поняли, как можно поставить в производство кукурузы под жёсткий контроль и защитить семена от копирования. Растениеводы обнаружили, что когда они скрещивали два растения кукурузы, происходившие из инбредных линий, то есть от предков, которые сами были исключительно самоопыляемыми в течение нескольких поколений, их гибридное потомство демонстрировало некоторые весьма необычные характеристики. Во-первых, Все семена первого поколения, F1, как говорят селекционеры, давали генетически идентичные растения, что помимо всего прочего, облегчало механизацию. Во-вторых, эти растения демонстрировали гетерозис или увеличение жизнеспособности гибридов. Проще говоря, такая кукуруза давала больший урожай, чем любой из её родителей. Но главное открытие селекционеров состояло в том, что семена, произведённые этими гибридами, были неполноценными. Уже растения второго поколения, F2, Мало походили на растения в первом поколении. В частности, их урожайность падала на треть по сравнению с родительской, что делало зёрна F2 практически непригодными для посева. Таким образом, гибридная кукуруза смогла предложить своим селекционерам то, чего не могло в то время дать никакое другое растение биологический эквивалент патента. Теперь вместо того, чтобы оставлять часть урожая на семена, фермерам каждую весну приходилось покупать новые семена. Вместо того, чтобы зависеть от своих растений, фермеры теперь зависят от сельхозкорпораций. А корпорации, отбив свои первоначальные инвестиции в выращивание, тщательное хранение, исследования и разработки, промоушен, рекламу, продолжают улучшать растения год от года, повышая его урожайность. Таким образом, с появлением технологий производства гибридов F1 стало возможным переделывать природу в интересах капитала, и возделывание изы maize вступило в промышленную фазу. Со временем Кукуруза втянула в этот процесс всю американскую пищевую цепь.